Глава 22 Дорогой сосед тот был вместе со своим освободившимся транспортом, обещав через три дня вновь отправить подводы с оставшейся частью моего заказа, чему я была очень рада. Я тут же кинулась посмотреть на привезенный пиловочник. К бревнам и брусу претензий не было, а вот доски. Я даже застонала сквозь зубы от досады. Доска была, разумеется, не обрезная и требовала основательной работы рубанком. То есть нужен рубанок и каким-то образом обрезать кромку доски, иначе они плотно не лягут на тот же пол или потолок. Значит, надо решать проблему. И как узнать, существует ли в этом мире и времени рубанки или нет? И я не знаю. И память Мэри тоже беспомощно молчала. «А, пропадай моя голова!» «Буду валить все на особенности национального английского строительства. Не поедут же они проверять». Подошла к старейшине строителей. Он как раз закончил выдавать указания рабочим по складированию пиломатериала по видам под навес, чтобы ни погодой не намочила. Обернувшись ко мне, заметил... «Леди Мэри, вы тот пиловочник, который для дома вдов тоже пока сюда. В свой двор складывайте. Не оставляйте в деревне растащат. Хоть и хорошие у нас люди, но соблазн больно велик». Редко ведь у нас кто такое покупает, а надо всем. Я поняла вас, уважаемый. Но я к вам с каким вопросом? У вас в строительстве рубанки применяются? Увидев непонимающее выражение на лице строителя, объяснила, как смогла, ну, это такой инструмент, которым доски строгают, чтобы они гладкие были, без заносы и щепок. Ох, леди Мэри, щепка вы балуете своих людей? И так бы сошло. «Нет, инструмента такого у нас нет. А вы откуда про него знаете?» Опять озвучила версию про строительство в батюшкином имении. Прости меня, неизвестный батюшка. Старейшина ушел, покачивая головой в недоумении, а я осталась в тяжких раздумьях. Дело в том, что этот самый рубанок я видела в далеком детстве. У бабушки в деревне был сосед, дед Василий, который столярничал. И во дворе под навесом у него стоял верстак, на нем он строгал доски, и у него получались такие восхитительно красивые, вкусно пахнущие деревом кудрявые стружки. И мы с ребятнёй перелазили через низенький заборчик между нашими дворами и типа тырили у деда эти стружки и играли с ними. Дед это видел, конечно, только усмехался в усы. Вот у того деда я и видела рубанок. Помню, что это такая деревянная длинная коробочка с железкой с острым режущим лезвием внизу, посередине этой коробочки. Значит, нужна такая железка. И сделать ее можно кузницу, кузнецу. Так что сейчас первым делом едем к кузнецу. Кузнец встретил нас с новостью, что он успел сделать несколько мастерков и две кирки. Можем забирать. К печным наборам еще не приступал. И опять дело откладывается. Срочно нужны пара лезвий для рубанков. Спустя полчаса разных объяснений, включая размахивание руками и изображение какой-то козы пальцами, мастер, кажется, понял, что я от него хочу. Сказал завтра заехать. Ну, это в обязательном порядке. Следом, только сложив свой заказ в мешок за седлом лошади Грегора, поехали к гончарам. Первый гончар, который из ближней деревни Гринмаунт, порадовал первой обожженной партией керамического кирпича. Но брак был порядка 25%. «Ну, я как-то так и рассчитывала, ведь это первый опыт. Лучше и не получилось бы. Телегу за кирпичами отправим сами. Пусть не отвлекается от работы, кирпича надо много. Посмотрю, как дела у второго гончара, и кому-то поручу изготовление огнеупорного кирпича. Его тоже надо немало на печи. Как раз в это время и вышел из дома больной родственник мастера. Ясно, что время мало прошло с момента начала лечения, и я, возможно, выдаю желаемое за видимое». Но мне казалось, что больной хоть немного, но стал выглядеть лучше. Уменьшилась одутловатость лица, и цвет губ не столь выраженно синюшный. Да и пока он двигался по двору к нам, приступ не начинался. Хотя дышал он еще тяжело, и на лице присутствовала, и бочкообразная грудная клетка тоже никуда не делась. Но путь от дома до мастерской он прошел медленно, но не останавливаясь через пару шагов. Подойдя к нам, он сиплым голосом сказал «Леди, Лерт, мне сказали, что это вы, леди, готовили для меня настой. Я уж с жизнью прощался, а тут, виж, полегчало малости мне. Вы не сомневайтесь, леди, сколько надо, столько я и буду пить ваши настои. Шибко я надеюсь на вас. Вот как выздоровею, так и отслужу вам за свою жизнь. А пока только словами и то совсем не могу сказать, как я вам благодарен». Вот честно, я даже смутилась, только искреннего порыва было в его словах. Неловко что-то пробормотав, пожелав ему выздоровления, мы поехали в Стоунс. Там результаты работы у мастера были хуже. Почти 40% был брак. Ну что тут поделаешь. Ладно, пусть пока совершенствуется на простом керамическом кирпиче, потом черепицу будем все вместе учиться делать. И я тоже. Ведь мне это известно только в теории. Зато нашла пару рабочих на заготовку каменного угля. Почти все строители были из Гринмаунт, а мужики из Стоунза остались вроде неудел. Хотя заработать тоже были не прочь. Я посоветовала гончару взять себе в подмастерье из желающих, остальным предложила работу по заготовке угля, по перевозке того же угля ко мне в замок, покупке глины и доставке ее по гончарным мастерским и на стройку. Из желающих работать только двое не согласились ни на что». «Ну, извините, должности хвоста заносителя у меня не предусмотрено. Платить буду только за конкретную работу. А то здоровенные лбы два парняги, а работать не хотят». Не успели мы уехать из Тунза, как встретили старосту Комнала. Он приехал по деревенским делам и пригласил нас самим убедиться в бедственном положении тех вдов и двоих инвалидов, о которых он рассказывал. Один инвалид был просто одиноким пожилым мужчиной, а у второго... Была семья, но они не хотели его содержать, выгоняли из дома. Конечно, надо было забирать их в социальный дом. Зайдя в дом второго инвалида, мужчины средних лет сампутированные чуть ниже колена ногой, я удивилась. Дом даже не был потрясающе бедным, скорее среднего достатка, но инвалид им был не нужен. Он сидел тихо в углу, возле него нетерпеливо переминались ноги на ногу пара ребятишек, чего-то выжидая. Когда я подошла поближе, то увидела, что мужчина ловко плетет из соломы очень симпатичную куколку. Староста тут же заговорил. «Вот, Рэй, как я и говорил тебе, наша леди Мэри обещала помочь и тебе, и еще нескольким людям. Пока потерпи малость, а к холодам построим для вас дом, и ты туда переедешь. А пока...» Он повернулся к хмуро смотрящим на нас мужчине, чуть постарше Рэй, и женщине, сердито сложившей руки под грудью. «Не смейте его обижать!» «Ведь он вместо тебя...» — староста тыкнул пальцем здорового мужика. «Служить на войну пошел и без ноги пришел. А горцы никогда родню не выгоняли. Мне стыдно за вас». Пока староста проводил воспитательную работу в узком кругу, я все смотрела на ловкие пальцы мужчины, крутящие быстро соломинки для куклы. Наконец мысль у меня оформилась, и я спросила у Рея, «Ты только куклы из соломы плетешь? Или еще чего умеешь?» Тот неловко улыбнулся. «Так, леди, что умею, то и плету. Вот торбочку девчонкам сплел, да для невестки кошелку. Ну, еще чего попросят». И впрямь. Рядом с ним на скамье лежала детская, очень изящная соломенная сумочка. Хм, да с такой и я бы не отказалась прогуляться. Но мне пока надо было другое. «Скажи, Рэй, а если я тебе заплачу, ты сплетешь мне шляпку на голову из соломки? Я нарисую, какую хочу». Стоявшая рядом девочка, быстро поняв, в чем дело, принесла мне уголек из камина и небольшую плоскую дощечку, которая использовалась явно неоднократно для рисования, затем мылась. Как сумела, изобразила в двух проекциях самую обычную шляпку к натье. «Надоели мне эти вдовьи платки, слов нет». Даже не платки, а особые загогулино закрученные вокруг головы, спускающиеся на плечи и спину плед клановой расцветки. Тяжелый, зараза. А летом еще и жаркий, голова под ним постоянно потеет. Рэй внимательно рассматривал рисунок, крутил его так и эдак. Наконец вынес решение. «Можно попробовать. У меня как раз есть солома хорошая, я ее подготовил уже. Приезжайте через несколько дней». Я оставила родственникам мелкую медную монету, чтобы пока оставили брата в покое. Самому мастеру я заплачу потом отдельно. Эту монетку быстро схватила жена брата, только мелькнула в руках у нее медяшка. Но жадный блеск глаз было не спрятать. Кажется, я знаю, кто инициатор выселения Рэя из дома. Возвращались в поместье молча, каждый погруженный в свои думы. О чем размышлял Грегор, не знаю, а я обдумывала сегодняшнюю предстоящую ночь. Кузя обещал мне два интересных момента. Он хотел узнать у Брауни Макконе, как там обстоят дела со сборами семей наших солдат в дорогу, и мы сегодня будем приступать к процедуре побудки дедушки. Как это мероприятие пройдет, сказать сложно. В каком настроении проснется старый джентльмен, и чем это будет нам грозить, пока неизвестно. Но будить надо срочно». Надо ехать в Даблите, нужны некоторые товары, которые здесь я не могу купить, и самой надо поторговать, кошелек у меня не бездонный, деньги нужны для всех моих задумок. Оставлять поместье так просто без охраны страшно. И самой ехать без охраны тоже страшно, несмотря на мой боевой дух, и от желающих поживиться за мой счет не отмашешься. Поэтому и нужен Дед Брауни для охраны и сбережения дома и имущества. Он сумеет отвести глаза мародерам, И вредному Брауни семейства Макдональдов, считающего своего хозяина вправе грабить соседей, тоже мозги вправят. Дома все было по-прежнему. Суета во дворе продолжалась. Теперь разгружали телеги с кирпичом. Одна была наша, еще одну пригнали из деревни сами строители. Завтра еще и с каменолом не придет транспорт с камнем. И для социального дома для фундамента нужен плетняк, и печи в казарме сейчас надо класть на фундамент отдельный, Иначе вес кирпичей проломит любой пол. Все материалы для будущего социального дома, по зрелому размышлению и совету старейшины, решила складировать у себя, не буду создавать соблазн для своих селян. Человек, увы, несовершенен, как бы нам ни хотелось иного. Отдала строителям мастерки, показав хоть приблизительно, как ими работать. Это я тоже только видела, сама ни разу ничего подобного не делала. Но мозг человека 21 века хранит много разной информации, пусть и в теории. В холле мне навстречу выскочил радостный сынишка. «Мама! А мы с Кузей ходили на котяток посмотреть. Они выросли совсем немножко и кушают мамино молочко. А киса живет в уголке у тети Липы. И тетя Липа нам с Кузей дала вкусного печенья и по стакану молока. «Мам, а ужин скоро, а то у меня животик кушать хочет!» «Ой, сколько информации сразу!» «Да, мой ребенок провел насыщенный день. Неудивительно, что проголодался. Я поспешила заверить, что вот сейчас умоюсь, переоденусь и пойдем все вместе на ужин. Козю нашла в своих комнатах. Пока переодевалась, он мне докладывал о событиях дня, добавив, что весточку от Брауни МакКонная ждут чуть позднее». «Да, Люся, не волнуйся, я за Уилли приглядывал. Шустрый малый, от няньки убежал. Да она и не поспевает за ним». Нашел его во дворе, он чуть в бадью с глиной не свалился, возле строителей и крутился все. Я его и увел котят смотреть. Потом в прятки с ним поиграли, а тут и вывернулись. Не сердись на него, малые все такие. Им все интересно, вот и лезут везде. Элиска притихла что-то. То ли смирилась, то ли задумала какую пакость. От нее все можно ждать. Но я за ней смотрю, ты не беспокойся. От меня она не скроется». И Кузя героически выпятил маленькую грудь. «Мой же ты герой!» Я просто умилилась его виду. Хотя, надо сказать, изменения во внешнем виде Кузьки только радовали. Не было засаленных тряпок на нем, пусть не новая, но чистая одежка. Умытая мордашка, не было дурацкого колпака, что так удивил меня первый раз. Да и сам он малость округлил щечки, нормально питаясь каждый день. Вот и хорошо. За ужином еще немного поговорили о делах, обсуждая пока в теории поездку в Даблите. Иннис ехать категорически не хотела. Грегор был нужен и в поездке, и здесь, в замке. Хоть разорви его на две половинки. Ехать надо с повозкой и охраной, по-другому никак. Пока решили, что, вероятно, поедет один из охранников Родан. Но со второй кандидатурой не могли определиться, возчик или охранник. Ладно. Решим завтра-послезавтра.